Глава 7 Кто рано встает, тому Бог подает. Я, разумеется, прошел испытание и уже на следующее утро получил право на изрядный кусок мяса и отдельную клетку на баранке в помещении для бойцов. Нас, претендентов на чемпионское звание, содержали как принцев, потому что люди видели в нас возможность заработать. Не могу сказать, узнал ли меня кто-нибудь, увидевший прежде мои выступления, А потому не могу, что из человечьей и речи разбирая лишь отдельные слова и короткие команды, да и их тоже, как все собаки, воспринимаю больше по тону, чем по смыслу. Не знаю, что могли бы сказать по этому поводу мои новые хозяева, но факт в том, что они во мне признали или узнали бойцового пса. Не мудрено, с моим-то, извините, экстерьером, с моими клыками, с моими подрубленными ушами, с моими шрамами и с моей смертоносной стремительностью в миг убийства. Как я и предполагал, жертва бедного Куко была не напрасна. Я оказался там, куда и стремился попасть. Чуть не целый день я провалялся в клетке, стараясь не думать ни о Терьере, ни о Томасе, усталом лабрадоре. Таким псам, как я, думать вообще вредно, особенно если в прошлом, то есть в памяти, у них кровь. Воспоминания перемешиваются с настоящим, сны делаются кошмарами, и, как я уже говорил, наступает такой миг, когда мозги начинают двигаться у тебя в голове, и ты перестаешь понимать, где ты. На самом ли деле все это происходит или привиделось? Сейчас? Или было давным-давно? Так что... Думают, пусть собаки вроде Агелюльфа, благо у них для этого занятия есть и охота, и время, и условия. Я же лежал на полу своей клетки и ограничивался ожиданием дальнейших событий. И во второй половине дня дождался, одно, по крайней мере, не замедлило случиться. Оно было неизбежно. Новые хозяева захотели испробовать меня на собачке калибром покрупнее, чем был покойный Куко, свести с бойцовым псом. И еще не наступил вечер, как я снова оказался на ринге и на этот раз перед совсем иным противником. Уж какой там спарринг. Ко мне вывели гигантского пса, широкогрудого, с квадратной мордой и обрезанными ушами. Таких собачек люди называют немецкий док. Это было самое основное, но от моего опытного взгляда не укрылись и кое-какие подробности. Я сразу понял, что схватка будет не насмерть. Устроители никогда не пойдут на то, чтобы два прекрасных экземпляра бойцовых собак уничтожили друг друга. Пес, который стоял передо мной, нас обоих держали на поводке и скалил зубы, был не из бывших знаменитостей, ныне — служащих грушей для восходящей звезды, нет. Это был молодой, хорошо тренированный боец в расцвете сил и в отличной форме. Мускулы и оскаленные клыки это доказывали. Я хотел договориться с ним и пролаял. Давай, дескать, поборемся не всерьез. Разыграем спектакль, устроим ничью, достигнем этого, как его, парапета, пиетета и разойдемся по клеткам. Однако его, что называется, заело. Оно и понятно. Молодой, самоуверенный, амбициозный. Метит в звезды, мнит себя вольтом или еще кем-то из кино. И вместо того, чтобы ответить вежливо, зашелся вызывающим лаем, стал рваться с поводка, будто не слыша мое разумное предложение. «Не стоит относиться к этому так серьезно», — настаивал я. «Да я тебя сейчас в клочья разорву!» Снизошел он, наконец, до очень высокомерного ответа. «Рухлядь старая!» Раньше такое обращение проняло бы меня до печенок, и я нашел бы, что сказать. Но все же я не первый год живу на свете, и потому холодно смирил его взглядом сверху донизу, глубоко вздохнул, подобрался... Дёрнул поводок так сильно и внезапно, что вырвал его из рук человека и налетел на дога. Он, конечно, не ожидал. Этот олух был занят тем, что морщил морду и скалился, и лаял в том смысле, что сейчас сожрёт старого хрыча живьём и без соли. А хрыч накинулся на него и укусил за верхнюю губу чуть пониже носа. Это адски больно. Потом всей тяжестью налег на него так, что он потерял равновесие. Человек, державший его на поводке, увидев, что я ни на привязи, не знал, что ему делать, то ли и дога спустить, то ли нет. И я воспользовался этой заминкой, длившейся считанные секунды. Я же говорил, что для нас время идет по-другому. Вцепился в противника, а тот прижал уши, стал отпихивать меня лапами и попытался отступить. Для того, разумеется, чтобы получить, так сказать, пространство для маневра и атаки, в чем не преуспел. Потому что я не отпускал его морду, пока не уложил брюхом кверху. Уложил на миг, но этого хватило. Кто-то схватил волочившийся поводок, рванул и оторвал меня от дога. — Сволочь ты! — пролаял тот, поднимаясь, и облизнул кровоточащую морду. Она была прилично разодрана. Кто рано встает, тому бог подает!» — ответил я. Мы стояли шагах в пяти-шести друг от друга. Док глядел на меня растерянно и зло. «Ну что? Как тебе, старая рухлядь?» Вместо ответа он глухо, угрожающе зарычал. Тем ограничился. «Не стоит!» — сказал я настойчиво. Это же была не настоящая схватка, а так, прикидка, пробы сил. Никто сегодня не требует от тебя рисковать жизнью. — Да пошел ты! — Пойду, пойду, но не сегодня. Сегодня еще побуду здесь. Тут люди слегка ослабили натяжение, чтобы посмотреть, что мы будем делать, а мы со свирепым лаем стали рваться с поводков, и прежде чем нас опять растащили, мы успели соприкоснуться носами передними лапами. В незыблемых традициях все по прописям. Однако же этого было достаточно, чтобы вынести суждение. Вид у него оставался таким же внушительным, но глаза он чуть сощурил, губы подобрал, лоб разгладил, а уши немножко прижал. И ни одна из этих мелких деталей не укрылась от моего внимания. Человеку неопытному они мало что скажут, а вот для пса все мгновенно становится ясно, как божий день. По всем этим приметам противник вот-вот обделается в буквальном смысле. «Дружище, хватит на сегодня», — сказал я с безмятежным миролюбием. «Мы свое дело сделали». И потом... Задрав ногу, пометил площадку долгой, спокойной струей. Стемнело, и я спал в своей клетке. День выдался тяжелый, и мне в самом деле надо было отдохнуть. Но тут совсем рядом кто-то поскребся. Я открыл глаза и увидел какую-то тень. Нет, сперва огоньки глаз, а потом уже темный силуэт. — Ты кто? — гавкнул я негромко. Какого тебе тут? — Я... я док, с которым ты подрался, когда пришёл в каньяду, — ответили мне. Я стал вспоминать, и это было непросто. Слишком много собак прошло передо мной за последние 24 четыре часа. И, наконец, вспомнил. Это был тот самый сторожевой пёс, которого я встретил. Я его, либо он меня, когда я проник в каньяду негра. Это с ним я дрался, пока его хозяева меня не заловили. — Как тебя зовут? — Да пес его знает, понятия не имея, а может, и имени тоже. Он придвинулся ко мне вплотную, насколько позволяли прутья, и мы заурчали потише, стали шептаться. Теперь, когда он подполз ближе, я смог рассмотреть его, благосквозь сквозь маленькое узкое оконце пробивался лунный свет. — Зачем пожаловал? «Любопытно мне. Хе, любопытство, как известно, кошку сгубило. Так кто кошку, а я собака?» Мне понравилось, как он говорит. И как потянулся ко мне и обнюхал, а потом потерся носом, а мой нос, он вроде бы не затаил на меня обиды. «Хочу тебя спросить», — вдруг спросил он в упор, «ты почему меня не прикончил вчера?» Я удивился. «Не смог, наверное». Ты не дал. Да не ври. Я дрался, конечно, изо всех сил, но и ты тоже. И я почувствовал твои клыки у самых вен на шее, но... Почему-то остановился. Я на миг задумался. Ну, значит, надобности не было. Не люблю убивать. Он посмотрел недоверчиво. Что ты не любишь? Убивать. Он засмеялся сквозь зубы вывалив язык и часто дыша. «Про тебя говорят другое. Хм, и что же? Что сегодня ты прикончил спарринга и навел страх на Олафа, немецкого дога, а он зверь серьезный. Еще, говорят, ты и раньше занимался такими делами». «Кто говорит?» «Пронесся такой слух. Хм. то есть лай. Сам знаешь, как это происходит. Наше радио. А еще что говорят?» что пришел сюда по доброй воле, хотя носишь ошейник со всей этой дребеденью. И это значит одно из двух — либо ты больной на всю голову, либо у тебя тут какое-то дело. Помолчали. Потом я снова навострил уши, мне было интересно. Ты так и не сказал, зачем пришел. Он как будто задумался. — Всего лишь спасибо тебе сказать, — он шевельнул хвостом. Если бы не ты, потерял бы я жизнь, а в лучшем случае эту службу. Службу. не больно-то почтенно, прямо скажем, у тебя служба сторожить все это дерьмо. Он принял мои слова как должное и глазом не моргнул. «Останься я бойцом, меня давно бы уже закопали. Повезло мне. Кормежка обеспечен, а что касается собак... Веселого, конечно, мало, но я выполняю свой долг и помогаю, чем могу. Я покивал, понимающий. Лучше они, чем ты, да? Именно так. Пришел мой черед ненадолго задуматься. В отличие от людей, мы, семейство псовых, почти совсем лишены лицемерия, Притворяться не умеем. Мы такие, какие есть. Мы — честные животные. И этот док, несмотря на свою службу, не кажется негодяем. У собак и жизнь собачья. Каждый курочит их, как хочет. И потому я решил пооткровенничать и рассказать ему, зачем я здесь оказался, не вдаваясь особенно в подробности. Так, самую суть. Есть у меня два друга — Тео и Борис. Стало мне известно, что они попали сюда. Не слышал ли он о них чего-нибудь? — Слышал, конечно, — ответил он. И без видимого усилия отодвинул мордой засов на дверце моей клетки. Я в удивлении уставился на него. — Ты что делаешь? И услышал нечто похожее на слабую одышку. Этот док так смеялся. — Я подумал, может, тебе захочется прогуляться. Цинковые крыши поблескивали в лунном свете, а из окон, задернутых занавесками, пробивался свет электрический. Мы шли бесшумно, стараясь держаться там, где потемнее, и, наконец, остановились перед последним ангаром. Я сгорал от любопытства так, что хвост дымился, однако док оказался настоящий кремень. «Что за черт такой? Долго еще?» «Помалкивай, увидишь». Мы шли бок о бок, мой спутник постоянно оглядывался по сторонам. Если накроют, — предупредил он, — представим дело так, что ты удрал, а я тебя только что поймал, понял? Разыграем задержание, и ты послушно вернёшься в клетку. Ладно, но всё же, что там с моими друзьями? Спокойствие, товарищ. Терпение — это добродетель. И я очень спокоен и очень терпелив, но всё же скажи что-нибудь. Он задумался на миг. «Это твой Тео? Родезиец, здоровенный барбос, видный, да?» «Да, это он. Их привезли недели две назад, его и второго, изящного такого. Твой дружок пошел, судя по всему, по высшей категории, его испробовали на двух спаррингах, и с одним это был жалкий, блохастый шелудяк, он драться отказался. Меня это не удивляет, Тео благородный пес, достойная личность». Но эту достойную личность отлупили и на двое суток заперли без еды и даже пить не давали. Потом вывели на ринг попробовать с другим спаррингом, перенейским мастифом, довольно пожилым, но еще мощным. И... ну, ты знаешь сам, наверное, чем это кончится. Хочешь сказать, он дрался? Да как еще дрался? А сатанев с голодухи, а от побоев, он с живого места от мастифа не оставил, так и стрепал что того... Пришлось пристрелить. От изумления я даже остановился. «Да ты что?» — отвечая. «И с тех пор, насколько мне известно, он никого в живых не оставляет. Кого не выведут к нему, убивает всех. Держит его на живодерне, где проводятся настоящие бои. Он взглянул на меня с любопытством. Место, полагаю, тебе знакомое». Не без этого. Ну, там он и живёт в одной из клеток, где содержит чемпионов, чтобы не возить их каждый раз взад-вперёд, на бой обратно к хозяину. Похоже, и ты там жил. Я мрачно сморщился. Воспоминания, становившиеся всё тягостней и неотвязней, сдавили мне горло. Нет, я был хорош, но жил при хозяине. Ты хорош, а он самый лучший. Рассказывает, что заработал своим владельцам кучу денег, живёт там же, где дерётся, а дерётся чуть ли не каждый вечер. Судя по всему, прирождённый боец. Киллер. Я не сразу сумел осмыслить всё услышанное. Живодёрни — это такое место, где только жестокость и насилие дают тебе шанс выжить, а иначе говоря, это ад. Мне трудно было представить там Тео, с его иронической ухмылкой уверенного в себе пса, с его насмешливо-спокойной манерой, с его обаятельной, невозмутимой задиристостью, которая прельстила когда-то Дидо, а меня сделала его другом. «Что же... Что же касается второго...» Помявшись, продолжал док. И я встряхнул головой, возвращаясь к действительности. «Тео ведь был не один...» Вдруг вспомнил я, их было двое. «Русский борзой, да? Пижонистый такой?» всё так. Красавчик Борис. Что с ним случилось?» Мы остановились перед последним ангаром и переговаривали с тихим урчанием, чтобы никто нас не услышал. Док приглушенно фыркнул, что означало смешок. «Случилось то, что красоту свою он потерял» уж на что я крепкий парень но тут содрогнулся спаринг кое что еще похоже не свисте что же может быть хуже он показал на вход в ангар сам увидишь я затаил дыхание подходя ближе сердце у меня колотилось дверь была незаберта и я толкнул ее лапой вместе со мной внутрь проник и неяркий лунный свет так что я мог отчетливо различить клетку, где лежало грязное рваное одеяло. На нем спали несколько собак. Четыре, — посчитал я. И в одной из них я с трудом узнал Бориса. Да... За спиной я услышал приглушенный смешок Дога. И тотчас все понял. Бориса превратили в кабеля производителя